Глава 10. На другой день барон приехал за эмнуилом который еще накануне приказал говорить всем, что он уже уехал. Мера на этот раз была совершенно лишняя, потому что никто ни лично, ни письменно его не беспокоил. Эммануил был в восторге, что так легко отделался. Прекрасная погода, хорошая дорога, покойный экипаж увеличивали удовольствие их поездки. «Я вас представлю графу», — сказал Д.Б. Эммануилу. «Он будет весьма рад вашему знакомству, и вы найдете приятный дом, где встретите умного хозяина, очаровательную хозяйку и двух молоденьких девушек, резвых, как птички. Потом охота». Эммануил, хотя и уверил себя, что едет в провинцию для занятий, но в то же время чувствовал, что ему не отделаться от барона, который непременно представит его графу на другой же день их приезда. Наконец, они достигли цели путешествия. Барон отправился к графу Дерми эмнуил в свое небольшое поместье, лежащее в полумиле от графского замка. Господин Дебе был принят с радостью всеми, не исключая даже и девиц, и тотчас же сообщил графу, что берет на себя смелость представить ему завтра товарища своего путешествия. Весь вечер говорили только о де брионе о его положении, богатстве, происхождении, способностях, энергии, решимости, словом о всех достоинствах, которые обыкновенно предполагают в людях, которых очень любят. Граф Дерми, зная, что Дебрион должен быть представлен ему, послал к нему с нарочным письмо, которым приглашал его, предуведомляя, между прочим, что его ждет завтрак и охота с гончими. Эммануил не заставил себя ждать, и наутро в одиннадцать часов доложили о его приезде. Завтрак уже был готов. Едва кончилась церемония представлений, как сели за стол. Граф и графиня внимательно рассматривали лицо того человека, о котором так много было говорено, и как нарочно разговор коснулся таких предметов, которые всего более занимали Эммануила и о которых графу так хотелось знать. «Что вы делали вчера?» спросил Эммануила Барон. «Я работал, да, я писал. Слова, слова, как сказал Гамлет», отвечал он. «Слова, но полезны или слова? Кто знает, в политике сегодня полезно, завтра делается никуда не годным. Не для тех, кто, как вы восторжествовал над прошедшим и сделался руководителем настоящего». Завидное торжество нечего сказать. Я в силе, потому что один, потому что, будучи молод, я твердо иду по трудному пути политической деятельности, а люди, видящие меня стоящим выше толпы, не хотят даже узнать, что служит мне пьедесталом — камень ли жертвенника или мрамор могильного памятника. Я торжествую, но я знаю, чего мне стоит это торжество, и как много я принес в жертву нежных чувств святых добродетелей. «Полноте, любезный Эммануил, вам грешно жаловаться. Политическая слава нелегко достается и немаловажна. Даже сам граф ей завидует». «Положим. Но если вы хотите выслушать добрый совет, то откажитесь от этой жизни, на которой вы смотрите так односторонне», сказал Эммануил, обращаясь к графу Дерми. «Покиньте честолюбие, оно более, чем страсть. Оно порог даже и для тех, у кого нет ни родных, ни друзей, ни состояния». Для тех, кого судьба оставила одиноким на земле, и кто, не найдя любви, ищет ненависти, ибо это чувство лежит в основании каждой страсти и в особенности честолюбия. Сердце, полное им, все более и более сжимается и, наконец, исчезает совершенно. И тогда-то вместо него носят в груди герб или девиз. Поверьте мне, граф, дорожите вашим спокойствием, вашим состоянием, вашим семейством. У вас есть жена, дочь, которые любят вас. Что нужно вам еще? Неужели у врагов зависть раскаяние? О, верьте мне, лишь только душа оденется этой мантией, которая называется чистолюбием, она погибла. Эта блестящая тога сожжет ее. И между тем, хотите вы сказать, продолжал от отчего же вы сами живете в этой среде, от которой остерегаете других? Отчего человек, упавший в море, не выходит из него в ту же минуту? От того, что он не видит берега. Ему необходимо бороться или погибнуть в арепучине. От того, что раз вступивший в эту жгучую атмосферу, нельзя уже выйти из нее, ибо воздух, которым дышат другие, не насытит его легких. От того, что сердце свыкается с этими ежечасными тревогами, с честолюбием, с завистью, с ненавистью, с интригами, и свыкается до того, что, разлучившись с ними, оно замирает от тоски». «Не наследую я чистолюбивых замыслов моего отца, не останься я с младенчества сиротой, узная какую-нибудь иную, но действительную привязанность. Я никогда бы, кажется, не вступил в этот лабиринт страстей. К несчастью, я один из тех, которые, по-видимому, увлекаются от одной мысли и восторгаются от одного слова. Слушай наших знаменитых ораторов, я дал себе слово «взойти когда-нибудь на ту же кафедру». «Я жаждал красноречия, и вот я проводил целые ночи в чтении и изучении образцов слога. Молодость, которую те, кого называют безумцами, и которые между тем гораздо благоразумнее меня, проводят в радостях и наслаждениях, я же провел вдали от всех между книгою и лампою. Моё сердце, доступное великому, было закрыто для нежных ощущений, снидаемое каким-то странным жаром» не согревая ни других, ни меня самого. Я был довольно веселым, чтобы иметь друзей, и слишком уединенным, чтобы иметь подругу. Я шел безостановочно к одной цели, как вечный жид, и в момент смерти моего отца помнится мне, я сказал, «Наконец!» И действительно, с этой минуты мои мечты сделались, так сказать, ощутительными. «Я сделался чем-то, будучи до сих пор ничем». Государственные вопросы, которые я изучал, мне показались дурно обсужденными. Я вступил в палату с новыми идеями и думал, что в свою очередь буду в состоянии разрушить этот порядок вещей и воздвигнуть новый. Я должен был выдержать страшную борьбу. К счастью, мои убеждения были так же сильны, как и голос, и я восторжествовал. Но это торжество стоило мне стольких бессонных ночей и невероятных усилий, что, признаюсь вам, я поменялся бы моим положением и почестями, которыми окружают меня люди, на то скромное и счастливое состояние, указанное человеку небом, в котором он свободно и легко идет по пути жизни рука об руку со своей подругой и сердцем полным любви. «Ведь я вас предупреждал, любезный граф», — перебил улыбаясь барон что Эммануил впал в мизантропию. Вовсе нет, любезный друг. Не зная людей, еще можно презирать их, но, узнав их, совершенно забывают, потому что они не злы, но безумны. Я не ненавижу их. Оспаривая их мнение, я нападаю не на их личность, но на идею. И в этих спорах участвует голова, а не сердце. К тому же наше существо так изменчиво, Наши идеи так подвижны, что нужно быть ангелом, чтобы иметь право обвинять других. Но что есть истина прекрасного и великого в этом мире, так это не мимолетная слава, за которой гонятся и бегут, кто широкой дорогой, кто узкой тропинкой. Неизвестность, в силу которой на вас глядят иногда с удивлением, но всегда с завистью. Не красная лента в петлице фрака, за которую теребят вас завидующие вам, думая, вытащив ее, вырвать частицу вашего сердца. Нет, истина прекрасная заключается в самом мире, этот живой и вместе спокойный пейзаж, который разосплался между нашими глазами». Эти цветы, поля, птицы, которых голоса слиты в одну ноту, так чудно ласкающие ухо здесь, и которые не услышишь никогда среди шума и криков Парижа. О, повторяю, граф, дорожите вашим спокойствием. Посмотрите, какая роскошная природа окружает вас. Погружая взор в это прозрачное небо, ищите лучших наслаждений». Что вам за дело, что есть иные люди, которые считают себя разумнее этих бедных мужиков, обрабатывающих землю в продолжении всей своей жизни и не требующих от нее более того, что она дает им? Что вам за дело до этих криков толпы? Что они могут дать вам, если даже за там какой-нибудь замысел честолюбия или возникнет какая-нибудь великая политическая борьба? Разве изменится от этого что-нибудь в окружающей вас природе и в этом светлом горизонте? Нет, тысячу раз нет. Там только тщеславие. Здесь одно лишь счастье. А между тем наслаждаться этим счастьем, о котором проповедую, я не могу. Не могу, потому что мне не с кем разделить его. И как чахоточный я живу лихорадочной жизнью». Каждое утро, вместо того, чтобы, проснувшись, идти любоваться восходом солнца, я беру журналы, глотаю их столбцы, ожидаю писем, сомневаюсь, страшусь, надеюсь. И кто знает, может быть, я и умру, не найдя того, чего ищу, и не прибавив ничего к тому, что уже сделано другими. «Но простите меня», — сказал он, обращаясь к дамам, — «Я развиваю прескучные теории и развиваю их слишком долго. Что делать? Я не нехотя увлекся». Мари, которая слушала впервые такую речь, не могла удержаться, чтобы не сказать ему немного краснее. «Напротив, продолжайте. Мне очень хотелось бы узнать, что такое политика». «О», — отвечал Эммануил, — «политика — вещь прискушная, особенно для такой молодой девушки, как вы». «Тем не менее, я хотела бы знать». Мария и Клементина улыбнулись и посмотрели друг на друга. Даже сам де Брион не мог удержать улыбки при выражении такого наивного любопытства. «Ну хорошо», — продолжал Эммануэл, — «я объясню вам, что такое политика для меня и чем она была бы для вас, если бы вы занялись ею». Вы видели, быть может, как ястреб кружится в высоте и, наконец, бросается на куропатку, которая, как бы очарованная силой его взгляда, не имела ни средств, ни сил, спастись и которую он разрывает своими когтями. Так и в политике. Одни играют роль ястреба, другие — защитников куропаток. Говоря иначе, в политике злые люди употребляют во зло силу власти и угнетают беднейшие классы общества. Добрые, напротив, защищают слабых. Вот эта последняя роль принадлежала бы вам, и она же служит основанием моей жизни». «Вы решительно принимаете меня за ребенка», — возразила мари «и говорите притчами, тогда как я бы хотела, чтобы вы говорили о политике в ее обширном смысле, о политике царей, и народов, людей и мира, цивилизации и прогресса. Я читала эти громкие слова в журналах, и мне бы очень хотелось знать их значение». «Безумная!» — прошептал граф. «Дитя!» — сказала графиня, целую дочь. «В таком случае!» — прибавил Эммануил, который, казалось, заинтересовался любопытством девушки. «В таком случае я готов посвятить вас в тайну этой обширной политической сцены. В мире существует два начала, две главные пружины — власть и народы». В 1793 году народ, мы говорим о французах, как о народе, стоящем во главе просвещения и движения, французы уничтожили трон и обезглавили короля. Они отвергли Бога и казнили священников. Они заблуждались и в верованиях, и в действиях. Но теперь, когда все это прошло, мы можем сказать, эта революция была страшной необходимостью. Королевская же власть при каждом движении чувствует, что падение ее возможно. Здесь одни стараются убеждать народ быть терпеливым и подавать советы королю. Другие хотят затопить трон волнами народа и восстановить начало равенства, проповедуемое так называемыми «социалистами». Кто из них прав? Те ли, кто хочет, чтобы народ имел правителя, который бы заботился о нем? Или те, кто желает, чтобы народ управлялся сам собою? Народ вообще тоже, что и отдельно взятая личность». Редко встречается человек, который бы достиг совершеннолетия, распоряжаясь благоразумно своим наследством и употребляя с свободу и молодость. Если народ считает себя достигшим полного своего развития, он сделает величайшее безумие и все-таки найдется вынужденным признать власть, то есть единство власти, и чем она будет самостоятельнее, тем он будет счастливее». Революции, хотя и разыгрываются, всегда во имя идей. Ничто иное, как требование желудка. Устройте так, чтобы народ имел постоянно средства к жизни, мог содержать свою семью, просветите его ум необходимыми знаниями, научите его понимать добро и зло, чего мы не знаем еще, хотя нас этому и учит Евангелие. И вы увидите, что революционные элементы исчезнут. Народ ищет не перемены правителей, Он требует только свободу труда мысли и жизни. Будет ли представителем власти из бурбонов старшей линии или младшей, народу это решительно одно и то же. Лишь бы только он был справедлив и любим. Что же касается революции, этой утопии, которую во Франции еще поддерживают некоторые безумцы, то она невозможна в будущем. Прежде чем она приведет к предполагаемому благосостоянию, отечество переиспытает всевозможные правительства, как больной испытывает одно за другим всевозможные средства. Но он скоро отбросит их, ибо не замедлит впасть в руки чистолюбивых глупцов, которые сумеют свести его с истинного пути. Есть люди, которые имеют постоянные доходы, и тут же возле них другие умирают с голоду. Какими средствами первые достигли богатства? Что сделали другие, чтобы дойти до бедности? Вот вопросы, в которых и заключается вся сущность. Пока эта несправедливость будет иметь место в обществе, до тех пор мы не сойдем с вулканической почвы. К несчастью, она будет иметь место всегда. от чего спросила Мари. «Мне кажется, что горю легко помочь. Пусть те, у которых много, поделятся с теми, у кого ничего нет». «Это вам кажется так легко, вам, потому что вы добры, но это неприменимо, к тому же существуют и страсти. Среди народа есть умные люди, но этот ум делает их завистливыми и честолюбивыми. Они постоянно говорят угнетенному классу, «Бог несправедлив, а люди злые, тогда как богачи утопают в роскоши, вы бедствуете, этого не должно быть». А так как они не хотят добровольно поделиться с вами, то надобно принудить их к этому». Вот в этих словах и лежит основа революции. К несчастью, если одни хотят отнять, другие отстаивают. И кто расплачивается за все это? Народ. Всегда народ, который не замечает, что он только делается орудием ненависти и честолюбия, и что насилие ему отталкивает от себя сочувствие и доверие. «Так что же делать?» «В этом-то и вопрос. Если бы можно было его решить, тогда все были бы счастливы. Как поддержать честь и могущество страны вне ее? Как сохранить спокойствие и доверие внутри? Тот, кто выдумал пословицу «счастлив как король», очевидно, не понимал того, что говорил. «Обязанность его тяжела, и мы напрасно истощаем нашу жизнь и напрягаем все силы». «Я, который люблю народ, как люблю океан, более за его бури чем за тишину? Ибо мне кажется, моряк велик только тогда, когда он борется с ревом бури а не тогда, когда поет песня «Любое спокойствие моря». Я льщу себя мыслью, что дойду когда-нибудь до того, что успокою волнение страстей, уравняю все эти различия, обуздаю ненависть». «Исполнение такой задачи было бы великим делом, под тяжестью которого я паду, быть может, как и многие другие. Но все-таки попробую, насколько у меня достанет силы воли». «Я не думаю, чтоб это была такая трудная задача», — сказала, улыбаясь Мари. «Несчастье, что женщины не могут действовать на политическом поприще. А вы говорите о нем с таким жаром, что мне хотелось бы вмешаться немного в эти дела». «У женщин своя политика более приятная и более легкая, потому что она вытекает прямо из их сердца. Эта политика заключается в любви и доброте. Бог сам упростил ее вопросы, и ею-то вы занимаетесь с детства». Во все продолжение этого разговора Марине спускала глаз Эммануила. Этот мир, о котором она не имела понятия, и который Эммануил показал ей со всеми его язвами и величием – Эти смуты, на которые она смотрела просто как на факты, и которых теперь она узнала и причины, и цели, и последствия, возбудили задумчивость в ее беспечной головке. К тому же, надо сказать, что она слушала эти теории с удовольствием, то потому что в говорящем их она нашла много привлекательного. С увлечением свойственным молодости Мари возвышала дебриона в своих глазах. Ей представлялся он, освещенный бледным светом лампы, трудящийся всю ночь, окруженный врагами, в беспрестанной борьбе. И эта жизнь, так не похожая на ее, интересовала Мари, как интересует все неведомое, глубину и мрак которого не в силах ни измерить, ни разъяснить. Искры, которыми Эммануил озарил немного этот хаос, и при свете которых Мари узнала чуждые ей до сих пор события, заставили ее еще более удивляться этому человеку, живущему в этой душной и жаркой атмосфере социальных смут и явлений. Но, несмотря на удовольствие, доставленные беседой Эммануила всем, кроме Клементины, все встали из-за стола и стали готовиться к отъезду на охоту. «Так тебя точно занимает разговор этого господина?» — спросила Клементина свою подругу. «Да», — отвечала последняя. «И очень!» «Ты счастливая! Я же едва удерживалась от зевоты и нашла, что эти великие люди до смерти скучны!» Графини и молодые девушки не заставили себя долго ждать. Они сели в седла, напутствуемые предостережением графа, и минуту спустя уже выехали со двора замка. День был прекрасный. Ловчи с собаками вошли в лес и через четверть часа подняли зверя. Охотники напрягли внимание. Мария и Крементина, для которых подобное зрелище было ново, восхищались. Олень промчался с быстротой ветра. Грав дал шпоры коню. Эммануил сделал то же. И вдруг все, ловчи, охотники и олень, собаки, исчезли в густом облаке пыли при радостных криках и звуках рогов. Эммануил, казалось понесла лошадь, ноги которой тонкие, как сталь, не знали препятствий. Он несся через рвы, пни и пригорки, как фантастический всадник немецких легенд, кони которых дышат пламенем и мчатся так быстро, что, кажется, не касаются земли. Граф Дерми был прекрасным наездником, но и он с трудом следовал за Эммануилом, пылкость которого высказывалась во всех его действиях. Он как бы весь отдался этому бегу, и, конечно, если б ему сказали в эту минуту о юлии ловели», он не скоро понял бы, о чем хотят говорить с ним. Это доказывало только, что этот человек, живя десять лет посреди своих страстей, которые потушили блеск его глаз и, может быть, охладили его сердце, сохранил теплоту души и наивность ребенка. Словом, он вполне предался забаве и при первой остановке пот лил с него так же, как и с его лошади. И, утирая лицо одной рукой, он протянул другую графу и сказал, «Благодарю вас, граф, давно я не был так счастлив». В это время барон, который счел за лучшее оставаться около дам, подъезжал к ним в обществе амазонок, веселых и смеющихся, которые рассказывали о случившихся с ними неприятностях, к счастью, неважных. эмануил произвел на графа приятное впечатление. Он нашел много схожего с собой в его натуре и, к тому же, еще не мог не признать за ним превосходство и положение Так что, удивляясь своему гостю, он был не прочь стать с ним на дружеской ноге. Все остальное время, пока продолжалась охота, они не расходились. Между тем охота окончилась, как обыкновенно кончается. Через несколько часов зверю не было спасения. Собаки висели на нем и не давали ему хода. Стремянный графа поднес ему карабин. Граф передал его Эммануилу, который, поклонившись знак благодарности, тихо прицелился. Несчастное животное приподняло голову. В это время раздался выстрел, и олень, пораженный в лоб, упал без движения. Мари вскрикнула от страха и удивления, и вся группа направилась к замку, которого башни показались вскоре облитые пурпуром заходящего солнца.